Глава 60. Открыв дверь, Гарри вошел вместе со мной внутрь дома, словно здесь могло со мной что-то приключиться, и его присутствие жизненно необходимо. Что случилось? – сплеснула руками Энджи, увидев меня. Кроме нее никого не было внизу. Кэти, на тебя напали? Из ее восклицания я поняла, что выгляжу потрепанно, жертва маньяка. Впрочем, оно и не удивительно. Той сидела на земле, прячась за трупом твари. то меня обнимал Крис, залитый кровью противника, отчего кровь оказалась и на мне. Так что рассчитывать на нормальный вид не приходилось. Кэти спасла отдел сыска от гибели, но пришлось запачкаться, — ответил Гарри. А после рассказал все то, что уже говорил магистру. Официальная версия должна быть единственной. Ладно, — уяснила. К нам сбежались остальные девчонки. Алиса растолкала всех и принялась тыкать в меня палочкой. Я так поняла, что этим она придавала мне более эстетичный вид, чтобы я не выглядела, как пострадавшая в аварии поезда. В свойственной ей заботливой манере Алиса сделала, что могла, а затем обняла за плечи и повела в комнату. Лана пошла следом, понимая, что их ждут подробности, скрытые от чужих ушей. — А вы куда? — услышала я позади возмущение Ланы и обернулась. Гарри почему-то решил, что отныне... «Ему нужно сторожить меня под порогом комнаты» и ринулся следом. На моих девчонок не прошибешь. Они всегда на страже меня и моих интересов». «Отойдите, Магна!» Гарри попытался отстранить Лану, но она толкнула в него волшебной палочкой. «Думаете, что открытое противостояние поможет вам прорваться?» Лана не дрогнула. «Думаю, что ваша подруга натворила много бед, и теперь... Теперь вы будете охранять ее постель?» с вызовом выкрикнула Лана, продолжая закрывать проход грудью. Гарри нахмурился. Он что, до этого не понимал, как выглядят его попытки прорваться? Прямо герой-любовник, желающий согреть постель. «Пожалуй, я подожду внизу, если позволите», — Гаря отступил. «Ну что за елки-палки? Он что, заночевать решил у нас в холле? Кресло — не лучшее место для сна». Это еще хорошо, что с помощью волшебства можно выглядеть утром не мятым и благоухать свежестью, а то представляю, какое было бы зрелище. Мак Гарри, я втиснулась в перепалку Гарри и Ланы, шли бы вы домой. Я обещаю никуда не выходить из комнаты. Утром сразу явлюсь на работу, а там вы уже сможете от души высказать мне все, что думаете о произошедшем. Гарри хмуро посмотрел на меня и коротко кивнул. Ночью не вздумайте выходить из дома, и убедительно прошу не пользоваться Чети. Сейчас ни в коем случае нельзя мотаться по иным реальностям, Чети, так что не вздумайте. Об этом я предупреждаю вас как друг. Он сделал ударение на последнем слове, чтобы я воспринимала выдвинутые ограничения с пониманием, без агрессии. А утром я приду за вами и отведу в министерство. Надеюсь, каждое мое слово услышано и понято. «Я все сделаю так, как вы сказали, маг Гарри», — пообещала я и добавила. «Спасибо вам большое». Он коротко кивнул и вышел из дома решительным шагом. Девушки замерли, глядя на закрытую дверь. Потом перевели взгляд на меня. «Значит, он спас тебя?» Глаза Влады подернулись теплой благодарностью к Гарри. «Спас», — подтвердила я. «По сути, так и есть. Хоть с поля боя у меня вынес Крис... Но Гарри тут же исправил ситуацию и реально спас меня и Криса. — Пошли! — Алиса повела меня дальше по лестнице. Лана шла следом. Не успели мы войти в комнату, я тут же навела на нее заклинание глухоты, чтобы никто не услышал то, о чем мы будем говорить. Лана сотворила ванну с душистой пенной водой. Я залезла в нее, а девчонки приволокли с балкона кресло и сели рядом. Рассказывай. Лана безошибочно почувствовала, что версия Гарри не отражает всей правды. Я выложила все на чистоту. Алиса завороженно выдохнула и прижала руки к груди. Уж на что Лана не была подвержена романтическим вздохам, но даже она закатила глаза, зачарованно ахнув, когда я рассказала, как Крис оказался на поле боя, чтобы спасти меня. «Да уж, сентиментальный момент, это верно». Прямо находка для мыльной оперы. Но я продолжила рассказывать дальше и перешла к поступку Гарри. «Ничего себе, как он из-за тебя подставился!» — заметила Алиса. «Ты эти права, драконы любят раз и навсегда», — подытожила Лана, объясняя его поведение. «Я ему безмерно благодарна», — призналась я. «Пока не до конца, понятно, удастся ли выпутаться». Если будет проведено расследование и всплывет участие крестьяна, то мало того, что нам с ним будет крышка, так еще и Гарри пойдет на дно вместе с нами. — Это да, — поддакнула Лана. — Хотя будем надеяться на лучшее. Думаю, Гарри знает, что делает. — А я бы на твоем месте присмотрелась к Гарри, — по-доброму посоветовала Алиса. При этом ее голос прозвучал вкрадчиво, как у лисички Патрикеевны. «Красивый, нормальный парень с большим будущим. С ним ты будешь, как за каменной стеной. Забудь, Криса, так спокойнее будет». «Но я же люблю Криса», — возмутилась я, тяпнув рукой по воде, обрызгав девчонок. «Даже так?» — Патрикеевна прищурилась. Я чуть не ушла под воду с головой, осознав, что только что сказала. «Ничего себе! Только что я призналась, что влюбилась в Криса уже второй раз». так и не вспомнив первый. «Ну и дела!» – ошалела, протянула Лана, хлопнув глазами. Алиса покачала головой. «Я так и думала, что ты снова влюбилась в него!» – озвучила она свои мысли. «Именно поэтому настойчиво рекомендую посмотреть на Гарри другими глазами. Хватит воспринимать его как начальника отдела или как друга. Сделай намек, что хочешь перейти на новый уровень отношений». «Поженитесь, а там стерпится-слюбится». «Ты в своем уме?» – зашипела я на Алису, решив, что Гарри наслал на нее дурманищее заклинание, из-за которого она подпихивает его мне в качестве мужа. «А ты не горячись!» – Алиса придержала меня, как норовистую необъезженную лошадь. «Я тебе не враг и знаю, что говорю. Любовь – прекрасное чувство, но запретное в вашем с Крисом случае». — Толку от того, что ты любишь его? Вам даже нельзя видеться. А раз так, то не лучше ли стать женой человека, который ради тебя готов отдать жизнь? Я просто трезво смотрю на вещи, от того и советую. Я смотрела на нее, не веря своим ушам. Она во многом права, да только лучше быть одной, чем выходить замуж за нелюбимого. Или я начиталась любовных романов и верю, что каждая девушка может связать свою жизнь с избранником? Я не стала обижать Алису своими возражениями. Она просто выразила свою точку зрения и не тащит меня под венец с Гарри. Так что обсуждать нечего. Девушки ушли, а я долго лежала в никогда не остывающей ванне и думала о крестьяне. Никогда бы не смогла признаться самой себе, что влюбилась в него, но случайно выпалила. И только потом осознала, что это истинная правда. «Вот так ситуация. Я люблю Криса, а он меня. Но мы не можем быть вместе».